«Дорогая тетя Мэри Мирая», — весело сказала Аня, — «я, право же, не отвечаю за то, что говорю в это время года. Все вокруг знают это. Весной я всегда немного безумна. Но это такое восхитительное безумие. Вы обратили внимание на ту дымку над дюнами? Кажется, будто там танцуют феи. А наши желтые нарциссы, вы и заметили?» — У нас в Инглсайде еще не было таких великолепных нарциссов, как в этом году. — Я не особенно люблю нарциссы. Они слишком лезут в глаза, — сказала тетя Мэри Мирая, кутаясь в шаль и уходя домой, чтобы уберечь свою спину от вечерней прохлады. — А знаете ли вы, миссис докторша, дорогая? В Тони Сюзан было нечто зловещее. Что стало с теми новыми ирисами, которые вы собирались посадить в тенистом уголке? Она посадила их сегодня после обеда, когда вас не было дома. Посадила в самой солнечной части заднего двора. Ох, Сюзан, и мы не можем пересадить их. Она ужасно обидится, если мы это сделаем». — Если вы только дадите мне распоряжение, миссис докторша дорогая... — Нет-нет, Сюзан, оставим их пока там. Вы помните, как она плакала, когда я намекнула, что ей не следовало подрезать спирею до цветения? — Но хулить наши нарциссы, миссис докторша дорогая, когда они славятся на всю округу! — И вполне заслуженно. Взгляните, Сюзан. Они смеются над вами из-за того, что вы обращаете внимание на тетю Мэри Мираю. А нас с Турцией все же взошли на этой клумбе. Это так интересно, когда уже оставишь всякую надежду увидеть ростки, и вдруг обнаружишь, что они появились из земли. Я собираюсь устроить небольшой розарий в юго-западной части сада. Само название «Розарий» Вызывает во мне трепет. Вы когда-нибудь видели такую голубую голубизну неба, Сюзан? Знаете, если теперь прислушаться очень-очень внимательно в вечерний час, то услышишь, как все маленькие ручейки весело болтают, обмениваясь новостями. Я была бы не прочь лечь сегодня спать в лощине с подушкой из диких фиалок под головой. «Вы нашли бы, что там очень сыро», — снисходительно заметила Сюзан. «Миссис докторша всегда была такой по весне. Это пройдет». «Сюзан», — вкрадчиво начала Аня, — «я хочу отпраздновать день рождения на будущей неделе». «Почему бы нет?» — отозвала Сюзан. «Конечно, в семье не было никого, кто бы родился в последнюю неделю мая». Но разве это препятствие, если миссис докторши захотелось отпраздновать день рождения? «День рождения тети Мэри Мираи? продолжила Аня, как человек, бросающийся навстречу опасности. «Гилберт говорит, что на следующей неделе ей исполнится 55, и я подумала...» Миссис Докторша, дорогая, неужели вы действительно хотите праздновать день рождения этой? Сосчитайте, доста, Сюзан. сосчитайте, доста, Сюзан, дорогая, ей будет так приятно. Подумайте, есть ли в ее жизни какие-нибудь радости? Это ее собственная вина, возможно, но Сьюзен, я очень хочу устроить для нее праздник. миссис докторша дорогая сказала сюзан тоном не предвещавшим ничего хорошего вы всегда были так добры, что давали мне недельный отпуск всякий раз, когда я чувствовала, что нуждаюсь в нем возможно будет лучше если я возьму такой отпуск на следующей неделе я попрошу мою племянницу гледис прийти и помочь вам по хозяйству и тогда Что касается меня, мисс Мэри Мирая Блайт может праздновать хоть десять дней рождения. «Если вам, Сюзан, так не хочется участвовать в этой затее», — медленно произнесла Аня, — «то я, разумеется, откажусь от нее». «Миссис докторша дорогая, эта женщина навязалась вам на шею и собирается остаться здесь навсегда. Она извела вас». держит под башмаком доктора, отравила жизнь детям. Я не говорю ничего о себе, ведь кто я, в конце концов, такая? Она и отчитывала, и пилила, и оскорбляла подозрениями, и ныла. А теперь вы хотите праздновать ее день рождения? Ну, все, что я могу сказать, это то, что если вы хотите так поступить... Нам просто придется взяться за дело и осуществить вашу идею. Сюзан, вы прелесть!» Началось обсуждение подробностей замысла. Сюзан после того, как дала свое согласие, была полна решимости не уронить честь Инглсайда. Празднование дня рождения должно пройти так, чтобы даже Мэри Мирая Блайт не нашла к чему придраться. Я думаю, Сюзан, мы устроим праздничный завтрак. Тогда гости уйдут не очень поздно. И вечером я смогу поехать вместе с доктором на концерт в Лоу-Бридж. Мы сохраним все в тайне и сделаем ей сюрприз. Она не должна знать ничего о предстоящем празднике до самой последней минуты. «Я приглашу всех, кто нравится ей здесь, в Глене. «А кто бы это мог быть, миссис докторша дорогая?» «Ну, тех, к кому она относится терпимо. И ее кузину, Аделлу Кэрри из лоу и кое-кого из Шарлоттауна. У нас будет большой фруктовый торт с пятью-десятью-пятью свечками». который, разумеется, предстоит испечь мне. Но, Сюзан, вы же знаете, что на всем нашем острове нет никого, кто мог бы испечь фруктовый торт лучше, чем вы. Я знаю, что я как воск в ваших руках, миссис докторша дорогая. Последовала неделя таинственных приготовлений. Весь Инглсайд жил в атмосфере секретности. С каждого было взято торжественное обещание не выдавать тайну тете Мэри Мирае, но Ани и Сьюзан не учли, что есть еще и такая вещь, как слухи. Вечером накануне торжественного дня тетя Мэри Мирае возвратилась из Глена, куда ходила с визитом, и застала их довольно усталыми, сидящими без света на застекленной террасе.